Когда женщина влюбляется впервые, она любит своего любовника. В дальнейшем она любит уже только любовь. У гордости, как и у других страстей, есть свои причуды. Люди стараются скрыть, что они ревнуют сейчас, но хвалятся тем, что ревновали когда-то и способны ревновать и впредь. Как нередко встречается настоящая любовь, настоящая дружба встречается ещё реже. Мало на свете женщин, достоинство которых пережили бы их красоту. Желение вызвать жалость или восхищение вот что нередко составляет основу нашей откровенности. Наша зависть всегда долговечнее чужого счастья, которому мы завидуем. Твёрдость характера заставляет людей сопротивляться любви, но в то же время она сообщает этому чувству пылкость и длительность. Люди слабые напротив легко загораются страстью, но почти никогда не отдаются ей с головой. Никакому воображению не придумать такого множества противоречивых чувств, какие обычно уживаются в одном человеческом сердце. Истинно мягкими могут быть только люди с твёрдым характером. У остальных же кажущаяся мягкость это чаще всего просто слабость, которая легко превращается в злобленность. Опасно упрекать в робости тех, Как бы хотят от неё исцелить.